Глава 3. Ресторация занимала отдельное здание в два этажа. Немыслимая роскошь для тесного центра города. Я даже задержалась, разглядывая мраморные колонны и барельеф с легендарным сюжетом похищения богини. Но долго глазеть мне не дали. Вышкаленная прислуга встретила меня уже на пороге, да с таким восторгом, будто я лично спасла мамашу каждого. Ещё бы, дочь третьего советника и богатейшего рода пожаловала. Для Айрис всё было привычно. Меня же раздражал этот селевой поток неестественных улыбок, расшаркиваний и заискивающих взглядов. Страх не потрафить такой важной шишки расходился от них, как круги по воде. Я уже было подумала, что с таким кортежем вся моя конспирация полетит к чертям, но нет. Вместо того, чтобы вести меня через анфиладу залов на виду у всех, усатый метр отступил за вазоны с экзотическими деревцами. Поглядывая по сторонам, он отворил с виду неприметную дверь в стене. «Прошу, леди Вилфорд». — сказал он столь тихо, чтобы услышала только я. — Ловко у вас тут все устроено, — похвалила я, вступая в тускло освещенный коридорчик. — Популярная услуга должно быть? Даже солнце нуждается в отдыхе от лишних глаз. Вежливый, но уклончивый ответ подсказал, что никакие детали мне раскрывать не собираются. — Что же, тем лучше. Не болтают про других, значит, не сболтнут и про меня. Коридорчик оканчивался лестницей, а та вывела нас к площадке с единственной дверью. Ни следа паутины и пыли, ковровая дорожка вычищена, дверная ручка натерта до блеска. Здесь либо часто убирали, либо ходом регулярно пользовались. Метродотель пропустил меня в кабинет. Обставленный с большим вкусом, он вызывал желание задержаться подольше, согреться после холодного осеннего воздуха. Я подошла ближе к камину, попутно отметив, что здесь не было окон. Умно. Тяжелое платье так и вынуждало куда-нибудь присесть. Я опустилась в уютное кресло с шелестом сминая юбки. «Меню?» «Нет, благодарю. Я улыбнулась, стаскивая бархатные перчатки. Боюсь, у меня не будет аппетита. От вас требуется лишь проводить герцога Олбриджа прямиком сюда». «Понял, миледи. Будет исполнено в лучшем виде». Ох, тяжело мне далась эта стойкость. Есть хотелось так, что даже круглые подушки-думки навевали ассоциации с леденцами. Но я подумала, что разделить трапезу с вероломным женишком не тот досуг, которым я хочу закончить день. А ужинать можно и позже, не боясь, что случайно всадишь вилку в чью-то руку. Хитрость сработала. Не зная, кто именно пригласил его навстречу, Леонар явился вовремя. И то, как исказилось его лицо при виде меня, так и кричало об обманутых ожиданиях. «Ну, привет!» — сказала я, сладко улыбаясь. От предвкушения даже пальцы на ногах поджались, так не терпелось перейти к главному. В мыслях Арис образ жениха был какой-то расплывчатый. Они не так часто виделись, так что ее воображение дорисовывало и улучшало забытое. Однако, я не могла отрицать, герцог был весьма хорош собой. Лет 25, в самом расцвете сил, он походил на молодого льва своими немного ленивыми движениями. Волевой подбородок, яркие синевы глаза, кольца светлых кудырей, уложенных с продуманной небрежностью. Он всегда носил белый с золотом, фамильные цвета Олбриджи и одевался по последней моде. Ну прямо сраный принц из сказки. «Ричард, наглая морда!» Первая растерянность уступила место насмешливому выражению. С видом хозяина жизни он устроился в кресле напротив и уставился на меня, приподняв бровь. Стереть эту самодовольную улыбку хотелось так сильно, что я сцепила пальцы под прикрытием широких кружевных манжетов. Он знал, какое влияние оказывает на арис Знал и упивался этим. И что же понадобилось моей драгоценной невесте? Давненько я не посещал представления. Развлеките же меня своими глупостями. Издёвка в голосе была такой неприкрытой, что я поморщилась. Мерзко это так себя вести. Даже если он не любил её, хотя бы элементарную вежливость соблюдать стоило. Я не удержалась от крохотной шпильки. Ваша светлость испытывает недостаток в развлечениях? Как странно. Видимо, бордели в наше время уже не те. «Будто вы много о них знаете», — хмыкнул он, ничуть не смутившись. Он смерил меня взглядом, задержавшись на шее, а потом вдруг подался вперёд с припаскуднейшей ухмылочкой. «Или вы позвали меня сюда, чтобы продемонстрировать свои знания?» Вот когда я пожалела, что отказалась от еды. Как бы гармонично смотрелась на нём супница. Леонар играл со мной, зная, что Айрис стерпит любую обиду. И что бы он ни сказал, что бы ни сделал, продолжит смотреть ему в рот влюблёнными глазами. «Я позвала вас сюда, ваша светлость», — вкратчиво сказала я, упиваясь каждым словом, — «чтобы сообщить важную новость. Я разрываю нашу помолвку». В повисшем молчании треск поленьев казался оглушительным. «Чего?» — брякнул сэр леонар и застыл с открытым ртом. Вид у него был приглупый.